Это сладкое слово халява. Сотрудники милиции получают немного, а жить хотят по-человечески, как Джонни Деп. То есть с комфортом. Но речь пойдёт не об оборотнях. У тех как раз подобных проблем не стоит. Двое молодых, но смекалистых оперативников придумали простой способ комфортабельного возвращения домой со службы. Не хотелось им толкаться в общественном транспорте, пусть даже и бесплатно. Зачем, когда согласно постановлению правительства граждане не должны предоставлять свой транспорт сотрудникам милиции, правда, в экстренных случаях? Ребята экстренный случай придумали с лету. Выходят вечером на трассу, сцепившись наручниками и голосуют. Когда машина останавливается, один предъявляет удостоверение водителю и говорит примерно следующее: так и так. Задержал опасного бандита. Помогите довести до отдела. Тут рядом. Водители, как правило, не отказывали. Рядом-не рядом, отвозить приходилось в другой район города, довольно далеко. Но, как говорится, подсадил не высадишь. Способ ребятам понравился. Благо и жили они рядом друг с другом. Как-то в очередной раз отправились с работы домой, пристегнулись, голосуют. Останавливается невзрачный Жигуль, за рулём улыбчивый верзила. Друг, я бандита повязал подкинь до отдела. Верзила выходит из машины, осматривается по сторонам, а затем наносит резкий накаутирующий удар в челюсть товарищу, показавшему удостоверение. Товарищ падает и замирает. Верзила спокойно обращается к задержанному: "Бери у него ключ от браслета в браток и вали. Мусорок полчаса пролежит, отвечаю. У меня 200 кг удар. Не обманул". Верзила